Заключительный аккорд. Часть, когда проклюнется яйцо цвета ночи. Часть нулевая. Я видела очень странный сон. Абсолютно чёрный мир, куда ни пойдёшь, всюду непроглядная темнота. В том месте ясным был только звук. Вначале послышался шум волн. Помню, что слышала его совсем недавно, во время летней школы я ходила на пляж вместе с ним. Затем откуда-то издалека донёсся колокольный звон. Наверное, церемония поступления в школу. Но когда была эта церемония? Когда я поступала в тремию? Третьим был плач ребёнка. Чей же он? Может быть, какого-то знакомого мне младенца? Да сколько бы они слушала его, так и не смогла вспомнить. И наконец, последним, что я услышала, была песня. Мальчика и девушка пели вдвоём. Это девушка я, а кто этот мальчик? Хотя я уверена, что он был так близко ко мне, я почему-то не смогла его вспомнить. Песня понемногу становилась туманной, а мне так и не пришло в голову, кто бы это мог быть. Нельзя спать. Клял ещё окончательно не проснулась, но подсознательно крепко сжала кулаки. Я же решила защитить дорогих мне людей. Насколько же я осознала, если потеряла сознание в какой-то небольшой боли в такой важный момент. Нельзя. Внезапно ей послышался голос. Ельзе, тебе не стоит тратить силы. Нет необходимости что-то делать. Если ты думаешь о том, что мужчине-то твоя подруга в заложниках лишь на время, потому что в конце концов её спасут, презумптивная судьба уже предопре Такой невозмутимый тон. Но его слова коснулись таких вещей, которые я ни в коем случае не допущу. Здаткнесть. Голос ещё не успел договорить, но Клёл уже отрицал его слова. Здаткнесть. Давай, во мне никто не спрашивал. Тебе не стоит тратить силы. Тебе нет необходимости что-то делать. Я ни за что с этим не соглашусь. Я хочу спасти Мио. Клеэль, я же о тебя думала. Я не знаю, кто ты, но можешь немного помолчать. Голос замолк. Вот, так-то лучше. Моя подруга мне испостать. Вот это дело я точно никому не уступлю. Что я могу сделать? Пусть даже это будет что-то простое, без разницы. Я сделаю то, что смогу, а всё остальное можно предоставить кому-нибудь ещё. Потому что я верю, что рядом со мной обязательно будет человек, которому можно будет доверить её. Часть 1. Стоявший рядом с ней там диван скрипнул. Смахнув вспотевшие волосы, девушка начала подниматься. Клэль, вращение с способными сфокусироваться глазами, клэль страдом приподнялась на диване. Перед тем, как она снова упала назад, Найд подержала её. Тебе нельзя вставать. Пожалуйста, лежи. Я же вижу, что ты плохо себя чувствуешь. Ага, голова так сильно болит, будто сейчас лопнет. И от головокружения вот-вот стошнит. Тем более, нет, нельзя. Мел схватили, пролепетала девушка. Откуда ты это знаешь? Да и с такой болью тяжело заснуть. Я уже некоторое время была в полусне и могла слышать ваши голоса. Скорее всего, симптомы и правда чуть-чуть облеглись -чуть по сравнению с самым началом. Но её лицо по-прежнему очень бледное, а дыхание неровное. Она не может скрыть, что ей холодно и больно, ей даже стоять тяжело, а идти куда-то будет совсем глупостью. Нейт, у меня есть к тебе просьба. Клэйл положил дрожащие руки на плечи Нейту. Клэйл он не мог двигаться, не мог сказать ни слова. Лицо девушки было так близко, что они могли столкнуться носами. Её горячее, болезненное дыхание коснулось волос мальчика. Ещё чуть-чуть, и их покрасневшие губы соприкоснулись бы. Мне мне Если предположить, что сказанное тобой правда, это действительно переворачивает представления учёных всего мира. Глодина Миждора, Салинар, вор смашистым жестом сложила руки на груди. Внезапно к ней пришло понимание, почему этот мужчина легко разболтал настолько серьёзный секрет. Эй, Миждор, Сколько междисциплинарским институтам и школам Писнопенюто успелото рассказать. Догадалась. Безумной улыбкой мужчин растянулась ещё шире. Скорее всего, его рассказ по большей части правда. Даже если он умолчал о чём-то, это никак не уменьшает ценности в информации. Вроде бы как просто сведения, однако в этом и заключается расставленная междуранловушка. Уже стоящий план. Он должен был занять как минимум несколько лет. Не так уж и много. Джошу пропал 3 года назад. Чтобы получить хоть какие-то сведения о нём, я почти 2 1/2 года отчаянно работал над планом. Семена я посеял 2 года назад. "А что мы там он?" шипнула науха со ленарви, стояв в шеренгом с ней учительница. Все те институты и школы, которые она таквал недавно, заранее получили от него ту информацию, которую мы сейчас услышали. Её шаги были следующими: сперва все сказанные им сейчас сведения Или же какой-то их честь он запускал возвесный исследовательский институт или школу писнопений. В конце концов, это же просто информация. Указав на абсолютную секретность сведений и возможность монополизировать результат, можно было избежать утечек в связанные организации. Ослеплённые желанием выделиться, исследовательские организации начали активно проводить анализ ИИЦ и собирать информацию о найденном Джошо о непостижимом, превосходящем человеческий разум нечто. Это и были посеянные семена. Затем, 2 года спустя, Так что обследования к организациях уже были по большей части подготовлены. И его небольшой вклад принёс огромные плоды. Для Междора наступил срок, как пожинать. Всё это подтверждает полученная отнесерица информация о том, что в подвергвшихся нападению местах украдены были не катализаторы, а что-то об экспериментах. Это намного эффективнее, чем просто действовать самому. И очень напоминает то, как Джошелл устраивался ассистентом в институт ради массового производства яиц, только с злым умыслом. А теперь ты планировал, если позволят обстоятельства, провернуть то же самое и с моим институтом. Если поверьте во слова, мы начнём изучать яйца, то и Келдерский институт рано или поздно подвергнется нападению. Ты правда хороша. Хотя я ожидал что-то вроде мелкая, Сашка слишком много болтает в свои последние минуты. Несмотря на то, что его цели раскрыли, спокойствие этого человека пугает. Это означает только одно: В собраник на настоящий момент информации он уже что-то нашёл. Здесь я положу конец твоей дурной постановке. Что ты мне сделаешь? На твоём месте я бы в первую очередь беспокоился о ученице. Молодой дух серых песнопений демонстративно поднял руку, в которой держал девушку. Из застроения здания в форме колодца сейчас под ногами Мио не было пола. Разожми дух руку, и девушка полетела бы вниз до первого этажа. Проект здания с постем центром случайно сыграл злую шутку. Соленар вощёлкнула языком, и вдруг на ряду с этим звуком послышались чьи-то шаги. Кроме них было слышно также и тихое, готовое в отвод прерваться дыхание. Клюэль, услышав голос Кейт, соленарво машинально обернулась. Клюэль? Она же лежала без сознания. Соленарво не сразу поверила своим глазам, опираясь на перила и извиняясь, по лестнице поднималась белая, словно труп девушка. Night. У меня есть к тебе просьба. Просьба? Да. Будь здесь. Что бы ни случилось, оставайся здесь, на первом этаже. Night молча закрыл глаза. Вання стал склонять голову. Крепко сжав руки вместе, он устремил взгляд с закрытых глаз вверх. Он смотрел даже не на верхний этаж построенного в форме колодца здания, а ещё выше, в голубидо льокава неба. Почему это? Я Я хочу сделать то, что я могу. Но думаю, максимум, на что я сейчас способна это спасти Мио. Поэтому, поэтому я могу, наверное, положиться на тебя. На меня. Давай позвоним в колокол сначала. Найт, ты же помнишь, что было во время состязания? Я никак не могу забыть такое. Арма, Радужный певчий. Тогда меня спасло множество людей, меня поддерживало множество чувств. Она была рядом со мной, Амио принесла материалы для создания катализатора. Если ты смог тогда, непременно сможешь и сейчас. Я хочу, чтобы ты поверил, что сможешь. Я счастлив, потому что это впервые. Я вспосумио, а затем она обязательно приготовит тебе катализатор. Мио приготовит? Да. Поэтому, поэтому поверь в нас и стой здесь. Я хочу, чтобы ты спел свою песню. Впервые я услышал от кого-то Я хочу, чтобы ты успел песню. Мы были с тобой вместе всё лето, но ты так и не заметил, что я иногда специально отводила от тебя взгляд. Правда? Да. Но знаешь, именно в эти моменты тебе удавалось исполнить песнопение. Поэтому всё будет в порядке. Сейчас я не буду наблюдать за тобой, но я верю в тебя. Впервые кто-то положился на меня. Похоже, я всё-таки могу сделать что-нибудь для кого-то. Все цвета ненавидят звучать вместе с колоколом сумерек, и всё же, дабы дети не забыли твоё имя. Поэтому я буду петь здесь и сейчас я сложу свою песню. Пусть её слова пока не совершенны, пусть сама мелодия пока не красива, и всё же меня и никто не учил. Эту песню я сочинил сам. Мальчик уже решил, что призовёт. Катализатором точно не будет племя светоночи, значит, призывать заветного духа скорее всего не получится. В таком случае мне остаётся только призвать то существо, которому я доверяю больше всех. Мне слишком многого нужно рассказать, никаким сообщениям это не передать. Поэтому, чтобы я мог всё высказать, призови меня ещё раз. Я не знаю, способен ли он что-то сделать, даже если я призову его. Но так или иначе всё разрешится, потому что я верю, что он потрясающий. И поэтому мелодию "Цвета ночи" я посвящаю тебе.